Негреба предложил повторить маневр и перебраться в соседнюю, которая опять окажется с фланга отступающих врагов. Но, посмотрев на Леонтьева, он сам отказался от этой мысли. Моряки помолчали, обдумывая. Потом Негреба сказал, что ж, видно, тут надо держаться. Патроны беречь на прорыв. Отбиваться будем только гранатами. По то вплотную набежит. Они замолчали, выжидая, когда появятся враги. Потом перепелица достал из мешка офицерской пистолет и посмотрела обойму. Шесть патронов, сказал он, а нас пятеро. Хватит. Разыграем, что ли? Кому? Понятно? Понятно, сказал Витовченко. Ясно. Подтвердим кочку. Точно, добавил негреба. Он сорвал четыре травинки, откусил одну, подровняв концы, зажал в кулак и протянул Литовченко. «Откуда у тебя их не пистолет?» – спросил тот перепелицу, вытягивая травинку и закончил облегченно. «Не мне длинная». «Пристукнул ночью офицера», – ответил перепелица. «Вещь не тяжелая, пригодится. Тащи Кочков. Может, лучше свои патроны оставить?» Раздумчиво сказал тот, осторожно таща травинку. Поханы их медпулями. Его травинка тоже оказалась длинной. Коля вот с автоматом не управишься, а этим или уже всех достанешь, сказал перепелица деловито и потянул травинку сам. Тоже длинная. Выходит Миш тебе. Только ты не торопись. Когда вовсе конец будет? Понятно? Ясно, сказал Негревый, положил пистолет под руку. А жизнь пошли, негромко сказал Кочков. Ну, моряки, коль ничего не будет, свидимся. И моряки замолчали, только изредка стонал Леонтьев. Перепелица перекинул негребе бушлат. Прикройся, лежишь, что зебра полосатая, за версту видать все одно, видать, ответил Негреб. Лучше уж так хоть увидят, что моряки. И они снова замолчали, вглядываясь в лавину отступающих врагов, покатившуюся к балке. Фашисты выбегали из окопов, падали на землю, отстреливаясь от кого-то, кто наседал на них. Снова вскакивали, перебегая метров на пять-шесть. Они двигались плотной цепью почти рядом друг с другом, и с каждой перебежкой все ближе и ближе были горсточки моряков». Около сотни их побежала прямо на балку, видимо, чуя, что они смогут укрыться от огня преследующих их моряков десантного полка. Они еще раз залегли, отстреливаясь, потом, как по команде, вскочили и ринулись к балке. Уже видны были их лица, небритые, вспотевшие, искаженные страхом. Они были так близко, что тяжелый запах пота, казалось, ударял в нос. Они бежали к балке молча и дружно. И тогда на их пути встал не греба, встал во весь рост крепкой ладной в полосатой тельняшке с автоматом в левой руке и с поднятой гранатой в правой. и матросской подарок! крикнул он в и швырнул гранату. Вслед за ней из балки вылетели еще три. Ахнули взрывы, фашисты попадали. Другие отшатнулись и, петляя, двинулись по сторонам. Моряки бросили еще четыре гранаты. Проход расширился. Перепелица крикнул. «Мишка, а ведь прорвемся, Хватай Леонтьева!» Моряки мгновенно поняли его и каждой свободной рукой подхватил раненого. Они ринулись. В образовавшись проход между вражескими солдатами, и Леонтьев от боли пришел в себя. И снова стиснул зубы, чтобы вытерпеть этот стремительный, яростный бег. Они проскочили уже самую гущу, когда он увидел, что враги кинулись за ними. Он разжал зубы и глянул на перепелицу. «Бросьте меня, пробивайтесь!» Перепелица вырвала его на бегу он замолчал фашисты подскочили уже близко моряков было всего пятеро а их сотни враги видимо поняли это и решили взять моряков живьем рослый солдат прыгнул на перепелицу пытаясь ударить его штыком Котиков выпустил ногу Леонтьева и выстрелил гитлеровцу в затылок. Но другой кинулся на него. Перепелица подхватил немецкую винтовку и сильным ударом штыка повалил солдата. За ним второго и третьего. Потом он бросил винтовку, сорвал с пояса гранату и далеко кинул ее в подбегавших солдат. Те отшатнулись, но граната взорвалась среди них. Оставшиеся в живых залегли и открыли огонь. Пули засвистали вокруг моряков. Перепелица упал и крикнул. Тащите вдвоем, мы с Котиковым задержим. Моряки тоже упали в траву и стали отстреливаться последними патронами. Негреба Литовченко тащили ползком Леонтьева, а остальные двое ползли за ними, сдерживая врагов редким, но точным огнем. Наконец-то отстали, спеша уйти в тыл, а в неожиданно для себя провалились в опустевший вражеский окоп. Тут они опомнились и осмотрелись. У котика у пули была пробита щека, у перебилицы две пули сидели в Литовченко тоже обнаружил, что он ранен. На перевязке ушли все в форминки. Фашисты были уже далеко за кустами, и впереди, очевидно, были только свои. Моряки устроили Леонтья в окопе поудобнее, принесли ему воды, обмыли напоили, и положили возле него автомат и гранаты, найденные в окопе. Он смотрел на все эти заботы, слабо улыбаясь, и глаза его полные слез, лучше всяких слов, говорили о том, что было в его душе. Взгляд этот, вероятно, смутил Негребу, потому что он встал, И сказал с излишней деловитостью, «Полежи тут, больше трясти не будем, Сейчас носилки пришлем, идем своих искать». И они встали в рост четыре человека В полосатых тельняшках, В черных бескозырках, окровавленные, Перевязанные обрывками форменок, Но сильные и готовые снова» пробиваться сквозь сотни врагов. И, видимо, сами они поразились в своей живучей силище. И перепилица сказал, один моряк, моряк, два моряка взвод, три моряка, рота, сколько нас? Четверо. Батальон, слушай мою команду! Шагом!